Название «Большая тренировочная арена Академии мастеров мяча» звучит, конечно, впечатляюще, но на самом деле это всего лишь здоровенная спортплощадка. Всегда на драйной до блеска белый пол четыре черных квадратных арены для поединков. Вокруг установлены трибуны для 260 зрителей. Достаточно, чтобы вместить всех учеников и учителей Академии во время крупнейших мероприятий – экзаменов по владению мячом. Я вышел на восточную арену, выбранную у Ола и огляделся. Вокруг было уже больше полусотни человек. До комендантского часа оставалось еще прилично, но здесь, видимо, собрались все, кто сейчас был в академии. Я заметил и трех учителей. Потрясающе! Пришла даже комендант общежития, госпожа Азурика. Но неприятнее всего, что среди учеников я заметил тех двух дворянчиков высокого класса, которые всегда меня бесили. Райоса и Умбера. Похоже, они вернулись из своих особняков раньше обычного». Они сидели в первых рядах и оглядывались по сторонам со злорадными ухмылками. У них на лицах было написано предвкушение того, как Ола разрежет меня на кусочки. Когда Ола позволил мне выбрать, я так храбро заявил, что оставляю право выбора ему, и я совершенно не жалел об этих словах. А точнее, в той ситуации я просто не мог поступить по-другому. Но в то же время в моей голове продолжал крутиться вопрос, должен ли я сражаться с Ола. Конечно, я хотел бросить вызов Мечнику, считавшемуся сильнейшим в Академии. Такое желание я просто не мог вытряхнуть из головы». Можно сказать, третья цель, которой я руководствовался, проходя весь этот путь от Рулида до Центории, выполнить древнейшее задание всех игр — сразиться с сильнейшими противниками. Но сейчас в моем сердце обитало желание куда более сильное, чем сразиться с Ола. Я хотел, чтобы Рина Сэмпай победила этого типа в последнем бою. Чтобы она победила его и освободилась от своих оков. За весь год, что я ей служил, я ни разу не видел на ее лице настоящей искренней улыбки. Пока мое сердце разрывалось от этих мыслей, я продолжал смотреть на Уолла, который стоял над дальним от меня краю арены и проверял острое лезвие своего любимого меча. Кирита. Сзади неожиданно раздался голос Рины-сэмпай, и я развернулся, едва не подскочив на месте. Второй меч Академии смотрела прямо на меня своими тёмно-синими глазами. Потом она твёрдым голосом прошептала. «Я верю в твою силу, Кирита. Я доверяю тебе, и потому расскажу кое-что. Семья Левантейн готовит имперских рыцарей, и у них есть тайное учение. Мой меч пьёт кровь сильных, и эта сила станет моей». «Кровь, говоришь?» Прошептал я в ответ. Сэмпай кивнула. «Да, Ола, думаю, провел много поединков до первого удара у себя дома еще до того, как поступил в Академию. Этот опыт, думаю, и создал ему этот страшно сильный меч. И сейчас он хочет превратить силу твоего меча в кровь и напитаться ей». Эти слова не так-то просто было понять сразу же. Но я мысленно наложил их на свое знание и тут же кивнул, ответив ясно. Всё это — работа системы отображения. Точно так же, как мечники семьи Селлирут скованы мыслью, что стиль Селлирут хуже других, потому что им запретили использовать традиционные стили, мечники семьи Ливантейн из поколения в поколение твёрдо верят, что чем больше меч купается в крови сильных противников, тем сильнее он становится. Это и придаёт Оола уверенности в себе и в своём мече. скорее всего этот тип там, на поляне, увидел мой многоударный навык мечника и мой черный меч высокого класса. И он решил, что я достоин того, чтобы его меч искупался в моей крови. Звучит довольно лестно, но по сути это мало чем отличается от высокоуровневой добычи. В общем, если я в этом поединке пропущу удары и поранюсь, это еще подпитает воображение Оола. А говоря откровенно, шансы на такой исход весьма приличные. «Не могу позволить себе сыграть на руку врагу перед последним поединком Рины Сэмпай. Пожалуй, мне следует взять назад свои слова и изменить правила дуэли на «до провала в защите». Так я подумал, но тут...» Сэмпай положила руки на мои опустившиеся плечи и произнесла. «Но я повторяю ещё раз. Я в тебя верю. Я верю, что ты не из тех мечников, кто с лёгкостью пропустит его удар. Ты не забыл, что обещал мне сегодня?» «Что обещал?» Повторил я, затем кивнул. «Да, я обещал, что покажу всё, что у меня есть, сэмпай». «Вот и хорошо. Условия немного другие, но просто покажи мне, Кирита. Выложи всю свою силу, всё своё мастерство и победи Оула Левантейна». Услышав эти слова, я почувствовал, как все сомнения во мне растворяются, мои колебания... «Не подведу ли я сэмпая, сразившись с Уолла, и страх, что враг после моего поражения станет еще сильнее, всего лишь нижайшее оправдание побитого пса. И я чуть было не подарил эту сумятицу в своей голове моей почитаемой наставнице. Взявшись за меч, я должен влить в него свою душу и вообще все, что у меня есть. По-моему, я весь свой путь сюда прошел с этой философией номер один». Улыбнувшись сэмпаю, я кивнул и повернул голову направо. Переглянулся с Юджио, который, казалось, своим телом проверял на прочность ограждения зрительских трибун. Ухмыльнулся ему. Он ответил встревоженным взглядом, но приподнял сжатый правый кулак. Я ответил ему тем же движением и снова повернулся к Рине Сэмпай. «Я выполню свое обещание». Кроме этих слов, я не стал говорить ничего. Сэмпай молча кивнула и шагнула назад. С противоположного края арены раздался уверенный голос, будто специально дожидавшийся этого момента. «Похоже, ты готов, мечник кирета Я медленно развернулся, отошел за края выложенной черной плиткой арены и ответил «да». Мы с Ола обменялись простым рыцарским салютом, слегка прижав правый кулак к левой стороне груди. Поскольку это был неофициальный тренировочный поединок, учителя, выполняющего роль судьи, рядом с нами не было. Однако никаких сомнений насчет условий победы я не испытывал. Кто первым пропустит удар мяча противника и поранится до крови, тот и проиграет. Я вновь шагнул на арену. Второй шаг, третий, четвертый. И я очутился у стартовой линии, отмеченной белыми плитками. Мы извлекли мечи Мой противник с пояса, я из-за спины. Я увидел меч Ола с тёмно-золотистой рукоятью и красивым клинком стального цвета. Толпа учеников хором издала восхищённое «Вау!». При виде моего меча охи-ахи менялись неуверенными перешептываниями. Небось никто ещё никогда не видел настоящего меча с чёрной рукоятью и клинком. «Надо же! Ну надо же! Подумать только! У деревенщин принято красить мечи краской! Раёс дано!» Сидящий на трибуне Умбер делал вид, что шепчет, но говорил достаточно громко, чтобы его голос слышали все. «Не говори так, Умбер. Услуги дано, просто нет времени полировать собственный меч». Райос ответил в своем обычном саркастическом стиле, вызвав смешки у окружающих учеников. Однако, как только Ола поднял меч, все мгновенно стихло. Отчасти, возможно, это была просто дань уважения первому мечу Академии. Но, по-моему, они ощутили мощное давление, исходящее от его стойки. Неужели разница между деревянным мечом и настоящим так велика? Молча прошептал я. Будучи слугой рина Сэмпай, я трижды с близкого расстояния наблюдал главный прием, который Ола Левантейн применял на экзаменах. Стиль Норкия, навык Мечника Лавина. Однако сейчас, когда у моего противника был настоящий меч, я ощущал давление совершенно иного уровня, чем тогда. Да, еще и противник, сам Ола. Коротко стриженный блондин Ола был немного худощавее меня и производил впечатление пилигрима. Однако сейчас я впервые понял, что это впечатление абсолютно ошибочное. В глубине его синистальных глаз горел огонек, Огонь Берсеркера, которого ведет лишь одно желание – разорвать сталью своего клинка тела врага. В игровом мире меч ола скорее всего, был бы классифицирован как полуторный меч. ола поднял стальной клинок, держа несколько удлиненную рукоять двумя руками. Клинок словно окутался солнечным светом, и это была отнюдь не иллюзия. Таков был класс меча, и такова была сила воображения его владельца. Казалось, само пространство содрогнулось. Раздался тяжелый гул, лучший из элитных учеников Академии занял позу с мечом над головой. Как только он отведет меч еще чуть-чуть назад, прием «Разлом Гор и Небес», также именуемый одноударным рубящим навыком мечника Лавина, будет приведен в действие. Это было уже давно, но в то же время, как будто несколько дней назад, когда я был в парящей крепости Айнкрат. Я тогда прошел через множество сражений, включая дуэли с игроками. Самое большое впечатление на меня произвел парень с двуручным мечом из гильдии рыцарей крови, телохранитель сублидера гильдии Асуны, которого звали Крадил. Он вызвал меня на дуэль, я, предугадав, что он начнет с лавины, воспользовался одноударным навыком звуковой напрыг, целясь в его клинок. Мне удалось тогда добиться своего, сломать его меч вне системным навыком «Убийца оружия». Сейчас это воспоминание пробудилось во мне, и я даже подумал на мгновение, не стоит ли и сейчас сделать то же самое». Однако, от этой идеи я тут же отказался. Мало того, что я могу не сломать меч у Ола, я могу сломать свой собственный меч. Этот исход, конечно, маловероятен, но в любом случае мой меч будет отбит, а самого меня рубанут от плеча вниз. Прототипом разлома гор и небес была лавина. Да, но движения у Ола сейчас совершенно не такие, как тогда украдила. Другая скорость, другой вес. У Ола обладает абсолютной верой в свой удар, что придает его мечу необходимую мощь. Если я не найду в себе достаточно сил, чтобы противостоять воображению Оола, как меч прорубается сквозь кости и органы, пока не выглянет с противоположной стороны тела, я не смогу ничего с ним поделать. Сейчас не время думать об этом, как о дуэли. Пора применять много ударные комбо.